теоретической, то есть высшего градуса ложи к мертвой голове. Один из новиковцев, Лабзин, стал выпускать журналы «Сионский вестник. Друг юношества». Граф Виельгорский, изображенный Толстым как граф Велларский, руководил ложей Палестины. Эту солидную сеть ложь возглавила созданное со разрешения императора в 1810 году великая директориальная ложа Владимира к порядку. Все это происходило накануне нашествия Наполеона на Россию, начала войны, имевшей глубокое историческое значение для развития национального самосознания России, ее общественной мысли. Несомненно, что огромные усилия, предпринятые для защиты страны русским народом, ускорили вызревание демократических, антикрепостнических идей. Эти веяния коснулись масонских лож, представители которых во время похода через Европу за отступающими войсками Наполеона вступили в контакт с масонами, пережившими французскую революцию, разделяющими ее идеи. Многие офицеры-дворяне, были приняты в масоны в парижских ложах. После войны в рядах российского дворянства создались очаги свободомыслия, движение, которое по дате вооруженного выступления против монархии 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге было названо «декабристским». По мере возревания замысла декабристов Те основные их руководители, которые были связаны с масонством, покинули ложи, где ранее состояли. Но идеи свободы, равенства, братства многие из них восприняли вместе с масонскими воззрениями, инстинктивно встав на руссоистские позиции, которые привели к Марату, Робеспьеру и Один из главных руководителей Павел Пестель Вступил в масонство в 1812 году, когда началось наполеоновское нашествие. Он был принят в привилегированную ложу «Соединенные друзья» в Петербурге, которая работала по французской системе. В 1816 году он перешел в ложу трех добродетелей, имея пятую степень шотландского масонства. Здесь же оказались его будущие соратники по выступлению – Рубецкой, Волконский, Муравьев-Апостол. Ряд декабристов состоял в ложе «Соединенные славяне» в Киеве, которые объединяло русских и поляков. Масонами были декабристы Лунин, Якушкин, Глинка, Бестужев, Кюхельбекер, Долгорукий. К ним примыкали Александр и Николай Тургеневы, дети соратника Новикова, Ивана Тургенева. ректора Московского университета. Пестель прервал связи с масонством в 1817 году, но сохранил все масонские бумаги, законы, прерогативы и привилегии шотландского мастера и другие, которые были обнаружены в момент его ареста. Остальные лидеры декабристов стали выходить из лож на рубеже 1820 года. Они знали, что ложи засорены доносчиками царской полиции. В них нельзя было проводить работу по подготовке выступления без угрозы провала. А в 1822 году Александр I, опасаясь направления, которое приобрело кое-где масонское движение, сбросил маску либерала и постановил прекратить деятельность масонских обществ. Времени декабристы организовали свои собственные тайные политические общества. Они, правда, принесли туда часть прежнего багажа, символы, знаки и так далее. Отдельные масонские положения были запечатлены в уставах обществ их проектах. Тем не менее, нужно признать, что когорта борцов за освобождение России от абсолютизма, крепостничества. за республику и свободы, выступившая под ядрами царских пушек в Петербурге, руководствовалась куда более радикальными